Оливье Нарек. Расплата. Читает артист Александр Городиский. Я знаю жизнь, поэтому мне не пришлось ничего выдумывать. Вирджиля Салала еще не существует. Но некоторые ждут его, потому что мир кричит о помощи. В этом романе убийца говорит только от своего имени. Сначала великие изменения кажутся невозможными, затем они становятся неизбежными. Боб Хантер, соучредитель Гринпис. В 1965 году вода была бесплатной. Скоро она будет стоить, как нефть. Пол Уотсон, создатель морского пастуха. Природой можно управлять, только подчиняясь ей. Фрэнсис Бэкон, новым органум, 1620 год. Часть первая. Гринвар. Глава первая. 2020-й. Дельта-реки Нигер, Нигерия. Нефтепроводы. Земли народа агоний. На каждом повороте ведущая машина, военный пикап, поднимала тучи мелкой пыли, которая проникала куда только могла. За пикапом в полевом облаке тянулся внушительный караван из десяти грузовиков. Издалека казалось, будто ожившее туманное чудище мчится к ближайшим деревням, чтобы их поглотить. Салал больше не мог выносить эту въевшуюся пыль. Пыль была в каждом кармане жилета, между всеми деталями пистолета, на щеках, в ушах, под веками, пыль скрипела на зубах. Это сводило с ума. Салал был типичным военным офицером, с жестким взглядом, короткими волосами, лет сорока, плюс-минус десять, Определить невозможно. Бывают такие мужчины без возраста. Он дважды постучал по термометру на приборной панели. Если температура поднимается выше 50 градусов, тело перестает нормально функционировать, и без охлаждения организм быстро выходит из строя. Сегодня 46 градусов. Неслыханная жара даже для этой части Африки, то есть майор Салал был в 4 градусах от теплового удара и смерти. Буквально. 30 сотрудников нигерийской мобильной полиции, которые ехали в грузовиках, переносили зной лучше, но им тоже было жарковато. Все 100 километров пейзаж не менялся. Выразительная линия пальм на горизонте прорезала ослепительно синее небо, словно природу здесь никогда не тревожили, и она осталась такой же, как миллион лет назад. Но когда солнце ненадолго освещало эту линию, пальмы становились такими, какими были сейчас – чахлыми и истощенными. Если кто и решался посмотреть вниз, то видел лишь черную грязную землю, пропитанную нефтью из развалившихся трубопроводов, которая разъедала корни деревьев у небольших речушек. Вода в липких радужных разводах переливалась миллионами цветов. Это был яд, которым напиталась почва. Этот яд отравил самые глубокие слои подземных вод, и земля больше не могла его поглощать. Салал закутал нос и рот платком, но тщетно. Зловоние углеводородных паров проникало глубоко в легкие. Это зловоние ощущалось на языке и небе, как если бы он лизнул пол на бензозаправке. По обе стороны дороги в небо били огромные языки пламени, окруженные черным, плотным, почти осязаемым дымом. При добыче нефти выделялся газ, который сжигался здесь в больших емкостях, хотя этот метод был давно запрещен и Салалу приходилось задерживать дыхание, чтобы не задохнуться. «Десять минут до пункта назначения», — передали по рации. Через указанное время колонна машин затормозила у въезда в деревню Гуй, и пришлось дождаться, пока пыль не осядет тяжелыми хлопьями, чтобы что-нибудь рассмотреть. Там, словно на перроне невидимой станции, затерянной в густых зарослях, под большой дырявой жестяной крышей собралось около трехсот человек, женщин, мужчин и детей. У их ног в чемоданах, холщовых сумках и мешках для мусора лежало все их имущество. Перед толпой стояли четыре сотрудника из Международной амнистии, среди них француженка-экспатриантка, которая заставила Салала сюда приехать, хотя ему этого совершенно не хотелось. Уже в плохом настроении Салал ступил на землю. "Спасибо, капитан, что проделали такой путь", поприветствовала его француженка футболка на ней была потной. «Майор, а не капитан, и не надо благодарности, я здесь не по своей воле». Салал подал знак, и три десятка нигерийских полицейских в черной форме, зеленых беретах, солнцезащитных очках и с автоматами Калашникова выпрыгнули из грузовиков. Их командир абае начальник нигерийской полиции, сошел последним. Несмотря на жару и невыносимую вонь, Он невозмутимо закурил в сторонке, давая понять Салалу, что большего от него ждать не следует, если тот еще не сообразил. Он тоже был вынужден согласиться на это задание. Министерство иностранных дел обязало Салала нянчиться с этой молодой француженкой из гуманитарной миссии и репатриировать ее. А комиссар полиции Абуджи возложил на суперинтенданта абаи ответственность за безопасность французского майора. «Я думал, деревня Гой была эвакуирована после разлива нефти», заметил Салал. «Так что же они до сих пор здесь делают?» Француженка улыбалась, несмотря на явное раздражение собеседника. «Разлив нефти? О котором из них вы говорите? В этой дельте их было более четырех тысяч. А Гони не знают, куда податься. Местные нефтяные компании «Шелл» или «Эни», которые тут все загрязняют, «Мстители дельты Нигера», которые разрушают инфраструктуру, коррумпированная полиция и армия. Кому они могут обратиться за помощью? Даже вы здесь лишь потому, что я француженка, и посольству совсем не нужно, чтобы я исчезла, на меня напали или где-нибудь закопали. У каждого свои обязанности. Я здесь не для того, чтобы спасать Нигерию. Я должен доставить вас в безопасную зону посольства, в Абудже. Девушка повернулась к деревенским жителям усталым и взволнованным в судьбу этим незнакомцам. «Но сначала мы позаботимся о них», — уточнила она. «Это наше задание. Вы же наверняка не сможете их тут бросить. Так куда их отвезти?» «В порт Харкорт. Это в шестидесяти километрах». «В эти трущобы?» «Там все равно лучше, чем здесь. Рыба гибнет, то, что растет на земле почти мертво, а вода в колодцах отравлена тяжелыми металлами». Воздух настолько грязный, что идут кислотные дожди. Они проедают жестяные крыши и превращают камень в пыль. А представьте, что делается с их кожей. Дельта – одно из первых мест в мире, где жизнь просто исчезла. Так что трущобы для этих людей совсем неплохо. Салалу нигерийская полиция не подчинялась. И он попросил суперинтенданта абае начать операцию. Триста жителей деревни согнали в кучу, как скот, Их подталкивали прикладами и пихали кулаками. Салал смотрел на это, но вскользь, чтобы образы не перекочевали в мозг, а из мозга в душу. Не думать, не вспоминать. Оставить все это дерьмо здесь, в этой части Африки, которую он надеялся скоро покинуть и не хотел запоминать. И все же... Сначала он заметил слепого ребенка, которого не сломать. Его белесые глаза ярко выделялись на черной коже. Другой взбирался по металлическим ступенькам в грузовик, но непослушные руки и ноги непрерывно тряслись. В конце концов, один из солдат не вытерпел и подкинул его в кузов. К третьему ребенку, кожа которого висела сухими лоскутами по всей спине, туловищу и тонким рукам даже не притронулись, такое отвращение он вызывал. Старики казались мертвецами, взрослые увядшими, дети больными. А когда в грузовиках закончилось место, Стали выбрасывать за борт их баулы, но никто не возмутился. Люди сомневались, что международная амнистия убережет их от побоев или чего-нибудь похуже. «У меня еще одна просьба, майор», — нерешительно произнесла француженка, почти уверенная, что ей откажут. «Ответом будет нет», — отрезал салал которому не терпелось поскорее убраться отсюда. «Всего метрах в ста. Это очень важно». Ему пришлось пойти за девушкой, поскольку она уже двинулась вперед. За ними последовал недовольный Абайи и двое его подчиненных. Растрескавшаяся темная грунтовка, уходящая в чащу голых деревьев, привела к глубокой яме, до краев, заполненной трупами на разных стадиях разложения. Человек двести, а может и вдвое больше. Запах гниения смешивался с запахом нефти. Много детских трупов гораздо больше, чем взрослых. За пять лет... «Более 30 миллионов литров нефти попали в Атлантический океан», сказала девушка. «Вы стоите на одном из самых отравленных мест на Земле, и это лишь часть печальной реальности. В каждой деревне десятки смертей в неделю, их просто не успевают хоронить». «Вы издеваетесь?» – прорычал Салал. «Я-то тут при кромегой вокруг этой братской могилы 20 небольших поселений. Трупы гниют на солнце, микробы размножаются, Здесь рассадник инфекций. Надо бы вернуться с эскаватором, выкопать яму побольше, засыпать известью и добавить метра три земли. Одному богу известно, какие болезни расползутся отсюда. Страшная реальность из-под разъедала душу Салалу. Он задал вопрос, но сразу проклял себя. Ответа он совершенно не хотел слышать. Почему столько детей? Причин много. Преждевременная смерть, отравление свинцом, рак сердечно-сосудистые, респираторные, неврологические заболевания. Каждый второй ребенок болеет. Средняя продолжительность жизни в Нигерии 55 лет, но в Дельте она снижается до 40. Одна только нефтяная промышленность отнимает 15 лет жизни. Их полтора миллиона. И поскольку страдает уже второе поколение, у них было украдено в общей сложности 45 миллионов лет. Образ гигантского ненасытного вампира, который навис над этой землей и одним махом высосал 45 миллионов лет жизни, усилил отвращение Салала. Француженка смотрела, как он подходит к командиру Абайи и что-то ему говорит. Абайи бросил взгляд на яму с трупами и будто бы дал согласие. Когда француженка присоединилась к агорте солдат и остальных членов международной амнистии, Вереница грузовиков с последними выжившими из деревни Гой наконец отправилась в путь, покидая место, с которым не мог сравниться никакой ад. Салал, абае и двое полицейских остались. Они выкачали три четверти бензобака одной из машин. Достойных похорон не будет. Сюда никто не вернется. Черный столб, поднимавшийся от горящих тел в небо, был виден за много километров. Рожденные в нефти питающиеся нефтью, умершие от нефти, сгоревшие от нефти. При виде густой черной тучи француженка сразу поняла, что сделали Абайи и майор. Она закрыла глаза. Подобно затопленной земле, которая больше не может впитывать воду, она не могла больше это выносить. Салал сел в машину, и до конца поездки они с Абайей не обменялись ни словом. У города Абуджа на мобильник пришло сообщение. Он и не думал, что сегодня сможет улыбнуться. «Досрочный вылет. Ты возвращаешься во Францию, Виржиль».